Здесь тебе не пикник, а ты стрингер. Хорош сырое мясо через ворота тягать. Ты ж второй не к лицу тебе. Металл, ты сначала на метку его глянул. Очень вежливо попросил Фарид. Я эффекты и без метки узнаю. А ты все ж глянь. Настаивал поршень. Белый пучок света протянулся от глаза мастера к руке Санька, и отношение Владлена металла в миг переменилось. Химера менять мне сердце?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 Был как-то уж через щур грозен, демонстративно, металлический ящер громовержет. Наверное, для техномера так правильно, но Санёк привык к другой грозности, скрытной и внезапной, как его спрятанные в рукавах ножи. А по конкретнее можно? попросил Санёк. Можно и по конкретнее. Мастер шкурник, он же мастер войны, навис над Саньком.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 Что миллиарды придурков считают его частью собственного хлебкового тельца. А разве нет? Санек увернулся от очередной попытки постучать по его голове. Хрена лысого! Это он так вас мягоньких дурит. Он рулит, а твоё чудушное тельце всего лишь снабжает его инфой. Причём делает это из рук вон плохо, потому что лучше не умеет. Жалкие струйки информации. И до игры?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 Даже дикого. У дронов боевая мощь, у нас наш мозг, и мы мелкие и слабые жарим их не хуже, чем они нас, даже лучше. Внёал ферд. В целом понятно, кивнул Санёк. Вопрос можно. Дикий дрон – это как? Глаза акуляры уставились на Санка как два прицела. Я так сказал, пророкотал мастер войны. Мгм. Дикий дрон.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 Указал на блестящий сероватый скафандер, размещенный в центре круглого подиума. Это тренировочный скаф, шкура по-нашему. А вот это. Он ловко отделел круглый непрозрачный шлем. Его главная часть. Тысячелетняя мечта отвоевовтиснутого в костиную тюрьму мозга. Только шкура может дать ему настоящую свободу. Подбросить ввысь. Мастер подкинул шлем метра на четыре.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 Вынужден был признать Санёк. Тот-то будешь в нём бегать, прыгать? Он сам оптимальный состав газов подберёт и обеспечит. И от себя добавит. Только катридж менять не забывай. Фильт, токсины, запахи неприятные всё отфильтрует, а приятные, наоборот, пропустит и даже усилит. Феромоник, к примеру, хохотнул Метал. А если мне именно неприятные надо учуять? Спросил Санёк. Значит, учуешь и тоже усилить можно.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 В усмешке растянул губы мастер. Санёк в очередной раз отметил, насколько жутенькая у металу улыбочка. Глаза эти мёртвые, клычки. Это потому, что у меня защита стоит. Только видим инспектор. А зачем это? А не хрен!